Глава 13. Отдых. Пассажирская магистральная станция Достоевский оказалась довольно-таки большой, а ещё популярной, если судить по количеству кораблей. Они вертились в системе, шли на посадку или наоборот, выруливали из ангаров, разворачивались в нужную сторону, чтобы совершить прыжок. Конечно же, связаться с оператором сразу не получилось. Спасибо, что планируете посетить нашу станцию. Пожалуйста, дождитесь свободного оператора. Приблизительное время ответа двадцать четыре минуты. Вы 816-й в очереди. Охренительно! Здесь в округе больше нет других станций. Что-то поменьше, потише. Там бы мы не торчали на орбите, черт знает сколько. Успокойся. Можно подумать, что ты никогда не торчал в очередях на посадку. Торчал, но когда это действительно было нужно. Груз там с дателем, с заказчиком встретиться. А сейчас мы ради чего торчим? Вон. С этими словами Юджин открыл карту системы и карты нескольких соседних систем. Чем тебя вон та станция не устраивает? В соседней системе или вон, в паре прыжков. Там тоже есть хостелы, есть всякие ванны шманные. Точно. Здесь неподалеку есть отличное место. Было правда, синтетическая, но в целом. Фу. Бызгливо наморщила носик Марго. Зареганые забегаловки, начлешки с клапами и разбавленный спиртом хлодоген, от которого ослепнуть можно. Нет уж, спасибо. Да прямо уж зареганые. И ничего, не ослепнем. Ну, ноги бывают отнимаются, это да. А в целом? Так, ну хватит. Мы заслужили отдых, причем в приличном месте. Вам двоим тоже не мешало бы помыться и побриться, а в этих ваших клаповниках только пьянствовать будете со всякими алкашами. Все я сказала. Ладно. Отмахнулся Юджин, и Марго с видом победительницы упаркнулась с мостика в свою каюту, наверняка, чтобы подбирать наряд соответствующий такому событию, как посещение станции. Я смотрю, вы помирились, что ли? Поинтересовался Рика. А? А, ну да, тип того. А что? Да вижу, в оборот тебя уже взяла. Усмехнулся Рика и пародируя манеру речи Марго произнес: Мы не любим всякие занюханные станции, клоповники и бары для алкашни. Фи. Ничего не взяла она меня в оборот. Просто пошел на компромисс. Мне вообще плевать, какой станции лететь. Ну да, ага, ага. Ты на что намекаешь? на то, что ты каблок. Когда мы уже сядем? Мы ещё в очереди на связь с оператором. Ой, я. Хроняк и прямо-таки схватился за голову. Так значит, я каблок. Повернулся Юджен Крика. Ну, конкретно этого я не говорил, но в целом. Давай, да пошёл ты. Да я-то пойду, а вот ты не сможешь. Тебе теперь разрешение спрашивать надо. Эрика жизнерадостно заржал. Юджин же надул щеки, лицо его покраснело от гнева, и он явно приготовился уже выдать какую-то длинную тираду, но. Оператор двести двадцать семь. Чем могу помочь? О, добрый эм, день. Юджин растерялся и лепнул приветствие, поздно осознав, что вообще без понятия, который сейчас час на станции. Вечер вообще-то. Поправил его оператор, и эта её поправка вернула Юджена в привычную струю. Хочу запросить стыковку со станцией Достоевский. Специально сделав неправильное ударение, заявил Юджен. Достоевский. Предоставьте ваш идентификатор корабля. Отправил. Получили? Станция Достоевский. Да, место для посадки будет предоставлено, когда подойдёт ваша очередь. Вы на посадку 112-ая. Примерное время ожидания 1 час 20 минут. Желаете заказать обслуживание на станции Достоевский? Но Юджен, которого раззадорил Рика, явно решил отыграться на операторе, попросту вывести её из себя. Нет, мы впервые летим на Достоевский, хотели просто посетить станцию. Если что, на месте всё решим. Хорошо. Голос оператора уже явно был раздражённый. Ожидайте сообщения с номером Ангара. Понял. Спасибо. Отключив связь, Юджен повернулся к Рико. Ну а ты что, на Достоевском собрался делать? Учти, тут привычно тебе жратвы нет, так что расчехляй свои консервы. Ох, я вижу, вход пошла тяжёлая артиллерия. Да ну ты меня, на чему каннибализма не доставал? Да чего тебя доставать? Ты ведь реально жрал человечину. Искусственно выращенное мясо, человеческое. Оно искусственное, легко усваиваемое, но человеческое. Юджен, ты достал. И тоже, Рика. Да вы оба достали. Простанал Хароняка. Когда уже сядем? Через полтора часа, как минимум. Да это издевательство. Издевательство травить одну и ту же шутку несколько месяцев. Где шутки? Ты жрёшь людей, ну и хрен с тобой. Главное, чтобы меня во сне не голодало. У тебя, кстати, запасы еще остались? Не переживай. А, выходит, мы не всех беженцев пересчитали. Парочку к себе заманил и замариновал. Рика лишь закатил глаза, показывая, как его это все достало. Ну что там? Когда на посадку? На мостике вновь появилась Марго. За время отсутствия она успела переодеться. Теперь на ней были старомодные джинсы и свободная рубашка. Вообще Рика не домевал. Почему все эти передевания наведение марафета? Морго же способна просто так по щелчку пальцев поменять свою внешность. Впрочем, он как-то поинтересовался этим вопросом у неё, и Морго посмеявшись ответила, что преобразование тела комплексное, и всегда нужно дорабатывать детали: подвести стрелки, убрать блеск с лица и так далее. Через вечность, буркнул ей в ответ хороняка. Нет, даже две. В смысле, полтора часа до посадки. Мы в очереди. А, ну, это ещё терпимо. Если приходится слушать шутки Юджена, это действительно, как и сказал хороняк в вечность, причём проводимый в муках. Ну иди, перекуси с ним, и стресс время пролетит незаметно. Правда, запас придётся потом на станции пополнять. Ну ничего. Поймаем тебе какого-нибудь бездомного, отмоем, очистим, с кетчупом сойдёт. Вова шуткнул так шуткнул. Ещё можешь? Легко. Господи, да когда уже на посадку? завопил хороняка. Ну чего? Сколько там ещё осталось? Садимся. Нет, ты же видишь, хороняка, даже гейт у ней подлетели. Ну может, ты тут внешняя платформа. Я откуда знаю? Нет, тут внешних платформы не было. Неужели на таких станциях не бывал? Бывал и не раз. О, гейт прошли. Ну что, садимся. Нам в конец ангар семь шестнадцать. Ну так давай, давай, поднажми. Чего ты тянешь, как беременная черепаха? Я и так лечу на предельно разрешенной скорости. Отстань. О, здесь есть центр обслуживания АОДов, центр обучения. Олег просматривал имеющиеся на станции заведения. А зачем тебе центр обучения? Да хочу бас прикупить. Чего тебе не хватает? Да много чего. О, их клон-центр есть. Значит так. Вы двое в этот раз идёте со мной. Что? Зачем? Установим вам чипы, а то попадём в переделку, как тогда на Хрусти или в Баштане. Правильно, идите. Дел нужно. Я вообще-то тебя тоже имел в виду. В смысле? Тебе тоже чип поставим. Да дался он мне. Дался. Это не обсуждается. Стрела Моргой хлопнула Рика по плечу. А ну-ка погляди, центр биологической коррекции здесь есть? Сейчас. Ну что там? Садимся. Да умись уже ты. Видишь же, еще летим к платформе. Долго еще. Без понятия. Пока ещё только четвёртый сектор. Ещё два, и наш будет, по идее. Так, есть биокоррекция твоя. Завел Рик и ткнул пальцем в экран, на котором отображалась карта станций. На втором уровне в секторе 2Б. Отлично. Как раз неподалёку от клон-центра. Помогу тебе этих двух ослов туда доставить. Будет просто отлично. Ну что, садимся? Да-да, чёрт тебя дери, садимся уже. Вот прямо сейчас и садимся. Только заткнись. Посадка на Достоевский или как его, упрямо продолжал именовать Юджен Достоевский, прошла удачно. Положенные 2 часа карантина провели нервно, но столком. Юджен искал все те станции и провиант длительного хранения, заказывал его с доставкой. Хроняко нашёл на карте какой-то бар, который проще было назвать притоном. и проложил к нему маршрут на своём приватнике. Рика же связался с колон-центром, записал на приём Юджена и Хоряяку. Дозвонился до центра обучения и забронировал для себя капсулу на целый день и консультанта, который, собственно, должен был ему помочь с выбором и изучением баск. Затем, спохватившийся Рика договорился с менеджером из центра обслуживания одов о том, что пригонит к ним марне и бабку. Хотя с ними уже и успели поработать, однако недоработок было предостаточно. До да чего там Арни вел себя, как обычный охранный дроид, не использовал восемьдесят процентов своих мощностей и возможностей. Его ИИ был практически полностью отключен. Да и у бабки, как выяснилось, ИИ находится в пассивном режиме. Рика же намеревался обоих своих роботов проабгрейдить, сделать их самостоятельными. хотел перевести в режим самообучения, а главное научить их действовать слажено, вместе, как и было изначально задумано конструкторами. И два сойдя с корабля Хроняк попытался смыться. Однако Марго и Рика его вовремя поймали и насильно повели в клон-центр. Юджен тоже не горел желанием туда идти, но всё же и не упрямился так отчаянно, как Хроняк. Не сопротивлялся. Впрочем, если бы попытался, с ним бы справились арные бабка. Пока что спокойно топующие за старателями. Как бы хороняка не упирался, не пытался сбежать, а до клон-центра они так и добрались. Добрый вечер, чем могу помочь? Несколько удивлённый столь поздним визитом по временной станции, был уже ближе к полуночи, поприветствовал посетителей дежурный техник. Здравствуйте. Вот эти двое желают обзавестись клонами. Рико указал на хораняку Юджина. Без проблем пройдёмте. Техник указал на комнату у себя за спиной. Внутри обнаружилось четыре мягких кресла, вокруг которых стояло уйма всявозможного оборудования. Вообще и сам кабинет, и кресла, и техника здесь напоминали обстановку кабинета стоматолога. Обведя всё это взглядом, Юджин явно ещё больше утвердился в мысли, что ему тут не место. Но охранник его вовсе забился в руках Марго и Рика, пытаясь вырваться. Всё в порядке. осведомился техник в виде разворачивающейся у него на глазах схватки. Да, порядок. Просто один тросит. Марго кивнула на заметно побледневшего Юджина. А второй просто туп как пробка, упрям как осёл и уже впадает в старческий маразм. Мы не можем проводить процедуру, если клиенты не дали добровольного согласия. Дали. Вот записи. Морго протянула технику небольшой чип. Что это? Запись нашего разговора, когда Рика предлагал вам обзавестись клонами, и вы оба согласились. Ах ты. Юджен прямо-таки скрипнул зубами. Да я тогда был пьяный встельку. Поддержал его Хроняка. Ты всегда такой, так что это считается. Тем временем техник просмотрел записи и коротко кивнул. Да, это можно считать согласим, но сейчас они же не хотят. Если вы попробуете отсюда сбежать, прямо-таки угрожающе зашипела Марго, обращаясь к Юдзюно и Хорянаки. Клянусь, дождусь подходящего момента и ввасью вам в тело инъектор с нейтрализатором алкоголя. Тэ, тэ. Хароньяка широко распахнул глаза, задыхался от возмущения, не находил слов, но все же выдавил из себя: "Ты не посмеешь". "О, тут ты не прав, очень даже посмею". Улыбнулась самая кровожадная своей улыбкой Марго. "Это для вашего же блага", заявил Рика. "Черт подери, мы столько раз были на волосок от гибели, а это шанс выжить практически в любой ситуации". "Это хрянь". Если я подохну, то я подохну, а тот, кто там живет в этих ваших центрах, это будет репликой, копией. Это точно буду не я. Это как раз таки будешь ты. А если оригинал не подохнет, а клон уже активирует, да? Что тогда? Задал он, пожалуй, самый скучный вопрос, который всегда задают в клон-центрах клиенты, заключающие свой первый договор. Когда мы соединим сознание обоих, перекачаем данные и опыт привлечённые клоном оригиналу, после чего уже совершенно пустой клон в теле которого не будет сознание будет деактивирован, терпеливо пояснил техник. Всё продумано, всё учтено, не переживайте. Ну, готовы к прохождению первичных тестов. Тут ещё и тесты есть. Мы что, можем не подойти? Существует очень низкий шанс. Но он есть. Ну ладно, тогда готов. Огрылённой Надежде, что его просто не возьмут, ответил Юджен. А я не готов. Помнишь про нейтрализатор? Простите, но если он до согласия под принуждением или угрозами, я не смогу, начал боетехник охраняка, побемно улыбнулся Марго. Ха. В таком случае придётся в вошейник крокота вмонтировать униключ. Любая дверь на корабле, которая он подойдёт, откроется перед ним. И если за дверью будет кто-то нетрезвый, рак его порвёт. Так что выбирай: либо делаешь клон, либо сегодняшнего дня, и с этой минуты ты в завязке. Трупы на корабле нам не нужны, и я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести. Так что не делаешь клона, продолжаешь пить. Мы тебя просто оставляем на этой станции. И дальше уже ты как-нибудь сам по себе. Раньше ведь справлялся. Айо Джин, с мольбой в глазах Хорняка повернулся к бороде. Да, она, собственно, права. Ты же уже не молод, возраст берет свое. А в хопе с бухлом ты иногда на редкость тупишь. Сколько раз ты меня подводил на Кади, на Хрусте. Хорняка обиженно и испуганно на него уставился, затем на Рика, на Марго и, наконец, последним остановился на технике. А, после этих ваших тестов пить можно? Конечно, отвечал улыбку кивнул техник. Ладно. Обречённо вздохнув, кивнул Хороняк Апанур, опустив голову и глядя в пол. Я согласен. Отлично. Тогда вы займите вон то кресло, а вы вот это. Юджина Хороняка послушно уселись, хотя правильнее сказать, разлеглись на указанных местах. Так как тесты будут проводиться несколько часов, я введу вас медикаментозный сон. Вы ничего не почувствуете, не будете скучать. Да еще и почувствуете себя другими людьми после пробуждения. Валяй, поспать не помешает. Хорняка просто промолчал. Он вообще выглядел грустным и всем своим видом показывал, что его предали. Буттерика, Юджина и Марго отправили его на гильятину. Пару минут и оба пациента уже спали. Могу отправить вам уведомление, когда всё будет готово. Будет просто прекрасно. А скажите, им обоим можно установить блоки на алкоголь? Совсем беда, да? К сожалению, без их согласия нельзя. Но поверьте, когда они очнутся, то действительно будут чувствовать себя очень хорошо. Тесты это лишь часть процедур. Вообще мы очистим организм, пытаемся добиться идеального состояния, чтобы затем подогнать клон под этот стандарт. И сколько это занимает? Несколько часов, иногда сутки. А, понял. Покинув центр, Марго и Рика распрощались. Марго планировала посетить спа, провести несколько процедур в биокоррекционном салоне, ну а Рика желал прикупить базы и модернизировать своих роботов.